Схватив Гарриет за шиворот, она рывком подняла ее на ноги. Физической силой было не занимать. Она толкнула горет к выходу. Тем временем ее подручно отвязали Джека. Он бессильно повис на руках двух горелоподобных боевиков. Один держал в кармане пиджака пистолет, приставив ее вдвуло к спине Джека. Анишин стиснула, локоть горет Джека повели к выходу. Тут он начал вырываться и заревел «Нет!» — Может, снова долбануть его? — произнес один из боевиков с сильным акцентом. — Пожалуйста, не надо, — взмолилась гарит Я его успокою. Боевик не обращал на нее внимания. Похоже, Анишин задумалась над его предложением. — Сейчас на улице светло, — продолжала гарит Если он будет без сознания, вам придется его нести. — Тут есть кабаки, — настаивал боевик. — Их полно. Обольем ему рубашку водкой, его он примут Эту мысль Анишин не понравилась, наверное, потому что не пришла ей в голову. Женщина в черном толкнула Гарриет к мужу. — Сделай так, чтобы он угомонился, или я всажу ему из тазера, что он до конца жизни останется пускающим сленки идиотом. Гарриет поспешила к мужу. Заняв место одного из боевиков, она обхватила Джека за талию а другой рукой, растирая ему грудь. — Все хорошо, Джек, все хорошо, нам нужно идти. Он подозрительно скосился на нее, однако сердитые складки у него на лице смягчились. — Я хочу вернуться домой, а мы сейчас и поедем домой. А теперь пошли, пошли, хватит спорить. Джек Покрон дал отвести себя к двери, выходящей в узкий переулок, настолько тесный что здесь с трудом поместился переполненный мусорный бак. Солнечный свет обжег гарет глаза. Они находились в заколочной лавке мясника. Вдоль всей улицы тянулись другие такие же закрытые и заколоченные магазины и лавки. гарит осмотрелась по сторонам в поисках каких-либо ориентиров. Судя по всему, они находились где-то в Арлингтоне. К тому же после похищения перевезли на другой берег потомок. Но куда именно? Неподалеку стоял черный микроавтобус «Додж». Утренние улицы потихоньку заполнялись машинами. У входа в автоматическую прачечную собрались бездомные. Рядом стояла тележка из универсама с грудой набитых чем-то полиэтиленовых пакетов. Не обращая на бездомных внимания, Анишин повела свою маленькую группу к микроавтобусу. Она направила на него пульт управления сигнализацией, и задняя боковая дверь сама по себе скользнула в сторону. Джек шел словно в свинцовом тумане, едва замечая окружающий предмет. Гарриет дождалась, когда они поравняются с бездомными, окружавшими тележку с пакетами. Ее правая рука по-прежнему лежала на животе Джека. — Извини. Она прихватила сквозь футболку кожу и больно выкрутила ее. Джек резко выпрямился, выведен из спинения. — Нет! — он оттолкнул от себя боевика и завопил. — Ребята, я вас не знаю. Оставьте меня в покое! — Гарриет схватил его за руку. — Джек, Джек, успокойся, Джек! Посмотрев на жену мутным взглядом, Джек силой ударил ее в плечо. — Эй! — окликнул их. Один из бездомных, тощий как склет мужчина, неопределенного возраста, с нечесанной бородой. Он выхватил из бумажного пакета стеклянную бутылку. — Что вы делаете с этим парнем? Сквозь запотевшие окна, покрытые струйками стекающей воды, на них уставились клиенты прачные. Развернувшись, Анишин шагнула гарет. У нее на лице появилась хищная усмешка. Рука угрожающе нырнула в карман куртки. Погладив Джека по животу, Гарет повернулась к бородатому бездомному. — Это мой муж. У него болезнь Альцгеймера. Мы мы везем его в больницу. Ее слова растопили выражение тревоги на лице бородача. Он кивнул. — Я вам сочувствую, мэм. — Благодарю вас. Гарет отвела Джека к микроавтобусу. Они быстро забрались внутрь, двери закрылись онишин заняла место рядом с водителем как только микроавтобус тронулся она обернулась с гарет порабуша этим таблеткам начать действовать зловеще произнесла она а то в следующий раз мы оставим твою муженька подвешененным на крюке горит кивнула один из боевиков сидевших угарри за спиной накинул ей на голову черный капюшон она услышала протестующие стоны джека с которым поступили так же Нащупав руку мужа, говорит, пожалуй ее, пытаясь хоть как-то его подбодрить.